Балаган. Эпиграф. Но ну, старая кляча, пойдём ломать своего Шекспира. Кин. Над чёрной слякотью дороги не поднимается туман. Везут по кряхтовой дороге мой полениалы балаган. Лицо дневное Арлекина ещё бледней, чем блик Пьеро. И в угол прячет каламбина лохмотья сшитые пестро Тащите страурные клячи актёры правьте ремесло чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло В тайник души проникла плесень но надо плакать петь идти чтобы в рае моих заморских песен открылись торные пути Ноябрь 1906 года.